Глава двадцать седьмая. Пчёлы, уснувшие в цветке. Ночью проснулась, лежала без сна, и вдруг вспомнила, как я сосала грудь моей матери. Грудью меня кормили до года, и никогда я этого чувства не вспоминала, но тут оно пришло ко мне само, пришло на телесном уровне воспоминания об этом ощущении. Я почувствовала, каким было расположение моего тела относительно груди, как меня держали. я вспомнила телесные ощущения, которые вызывала у меня мамина грудь, и ощущение, как я сосу её, внутрь меня льётся молоко. Грудь большая, мягкая, быть рядом с ней хорошо. Я вспомнила её запах, её неисчерпаемость, вспомнила какие-то очень нежные, блаженные и почему-то тянущие ощущения в теле, когда я пила молоко. Как будто это наслаждение разливается по телу, Запах и вкус груди разливается по телу, и его от этого немного тянет. Вспомнила эту пространственную диспозицию. Меня держат на руках. Грудь большая, круглая, и как-то даже забивает мне рот, заполняет всё собой. И воспринимается как-то двояко, и как часть мамы и сама по себе. И как-то даже мама в этом восприятии двоится. С одной стороны, она целая, И у неё есть грудь, а она человек, занимается мной, что-то делает. А с другой стороны, она по существу как бы и есть грудь. Это её суть, некая прамать, скрытая в большой маме человеке. К нам на дачу приезжали Паша Арсеньев с сыном Матвеем, ровесником Егора. Ходили на озеро, вечером сидели у костра, пили вкусную ягодную настойку. Говорили об опыте родительства. Мне было очень радостно, что Паша приехал. И с ним ощущение лёгкости, памяти о весёлых компаниях, наших пересечениях в общей юности, молодости. Мы ведь в какой-то момент с Пашей даже учились в одном классе. В тусовках левой молодёжи вокруг журнала Транслит, коммуни на Кузнечных, прогулках по городу с вином. Вино, компания, молодость, беззаботность, хождение по летнему городу, вольная богемная жизнь, философские и политические дискуссии, уличные чтения стихов. Этим всем как будто повеяло на меня. И для меня это всё в огромной степени сосредоточено именно в Паше. Они с Матвеем ночевали в сарае, а я проснулась ночью и вдруг почувствовала себя счастливой. Счастливой? Потому что мы провели хороший день, гуляли, разговаривали. А потом наступит утро, и снова будет хороший день. Не по обычному распорядку, не то же, что всегда, а что-то новое. Я лежала и чувствовала себя счастливой, и у меня ничего не болело. Август подходит к концу. За окном дождь, который идет сегодня весь день. И Гоша уехал в Москву. Скоро у него начнется работа в университете, а до этого там надо сделать некоторые дела. Остались мы с Егором и мамой. Будем жить здесь до 20-х чисел сентября. Позже станет холодно, поселок обезлюдеет, и надо будет ехать в город, а потом и в Москву. Теперь надо будет мне самой топить печь, вдвоем с Егором без Гоши ходить на рынок и к озерам. И я уже скучаю по этому лету, которое еще не кончилось. Мне грустно от дождя, от яблок на яблонях, от плодов шиповника. И я уже скучаю по тому, как мы гуляли все вместе, заказывали пиццу, обедали на лужайке, ездили в Сосново. И когда это все было, я не умела этим наслаждаться. а когда оно заканчивается, мне грустно. Так больше не зашла ко мне за это лето к которую спугнул Гоша. Недавно я видела ее, когда проходила мимо их участка. В ватнике с надписью «Балтика» она что-то жгла в бочке. «Как жаль, что ты не заходишь ко мне, прекрасная лучезарная Ка, которая в детстве привязывала меня к дереву с кокалкой и била крапивой. Прекрасная Ка, которая целовалась с моим парнем. Ка с веснушками, с пушистыми волосами. Как жаль, что ты не заходишь ко мне поговорить о жизни и смерти. Мне нравится твой ватник, твои глаза и волосы, твоя улыбка. Давай сидеть у костра, есть осенние яблоки». «Ты в ватнике, я в старом дедовском пальто, под звёздами, ночью, в мире ёжиков и мышей, дождей и печали, запечной золы, заплечной любви. Мы могли бы с тобой плести узоры из звёздного света, пить чёрное молоко, болтать ногами над бездной. Иногда мне очень хочется взять за руку какого-нибудь хорошего мальчика или девочку и вместе посидеть на краю бездны, поглядываться в неё. Почему бы и не тебя, Ка? Да так ли это важно?» кого взять за руку в осенние ночи, когда ветер воет в трубы, а в золе истлевают тени. К маме в домик по ночам приходит мышь, орудует на кухне, оставляет на столе, плите в нашей посуде маленькие мышиные какашки. Одну из них я недавно нашла в тарелке с кускусом, которым собиралась пообедать. Она плавала там, среди крупы, и, конечно, меня это не остановило. Хочется в лес собирать грибы, но непонятно, как забраться поглубже с маленьким ребёнком, Да и хотелось бы пойти с каким-нибудь опытным грибником. Я знаю все основные грибы, но всегда в себе неуверенно. Начинается паранойя. Вдруг я перепутала, взяла какой-нибудь ложный гриб. Открыла сегодня соцсети и сразу прочла, как человек из давних моих друзей употребляет найденные в лесу мухоморы. Интересный, захватывающий мир грибов. Природных галлюциногенов. Трипы. Общение с духами леса. Прямо на участке растут мухоморы, даже в лес ходить не надо. Конечно, это всё надо изучать, разбираться. От Отчего-то кажется сейчас, что это, пожалуй, интереснее изучать, чем многие другие вещи на свете. В чём надлежит разбираться человеку? Должно быть в старой рок-музыке и психоактивных веществах. Ещё интересно изучать магию, уметь определять птиц по их пению, знать названия всех растений, которые растут в твоей местности. Если сочинять стихи, то такие, от которых может пойти дождь или прекратиться дождь. Книги читать особого смысла нет. В основном они пишутся идиотами и для идиотов, кроме детских. Топить печь, смотреть на огонь, изучать насекомых на окне, слушать мысли вещей, животных, растений, стать частью стихии, лесным духом, гостем с болота, видеть то, что недоступно простым смертным, Смотреть на людей и понимать. Они другие, я уже не могу быть таким, как они. Я ближе не к ним, а к мокрому камню, на который падают капли дождя. Если люди хотят, пусть приходят. Мы можем вместе выпить водки, съесть мухоморов, взявшись за руки, полетать над бездной. Говорить всё-таки лучше с камнями, чем с людьми. В наших краях полно камней. Гранитные валуны, остатки укреплений Зимней войны. Голая и покрытая мхом, завёрнутая само в себя, гладкая, серая, твёрже костей, слово «камня». Я научилась понимать их речь, как глубокую, низкую вибрацию где-то в затылке, медленный дельта-ритм, немое пение из дремучего сна, в котором нет сновидений. Слушаю, как говорят камни, и пытаюсь перевести на русский, но ничего не получается. Ещё эти — тела деревьев. Иногда они мне кажутся уродливыми страшными выростами, вздымающимися из тела земли. Они сосут что-то гнилое, сырое. Они страшные, как огромные вертикальные бородавки, морщинистые, покрытые корой и мхом. На них тоже растут грибы, развиваются опухоли. Всё избыточно. Яблони на яблонях, которые осыпаются и гниют в траве. Скоро будут везде эти вечные избыточные желуди Бесчисленные зародыши, порождённые слепой силой, которые погибнут и не воскреснут, не станут началом новой жизни, нового дерева. Размножение и смерть. Сперматозоиды, бегущие к своей цели, которую достигнет только один. Хищная, страшная красота. Беззвучный крик природы. Детёныши и их матери. Молоко, вылизывание, логово, норка. Нежность. Дикий, первобытный рай звериных детёнышей. Мама. Звериная, нестерпимая, абсолютная нежность. Телесный, дремучий рай матери и детёныша в хищном, страшном, кровавом, разрушающемся мире. Разрывание тел, пожирание мяса, растерзание одного животного другим. Неразрушимые узы пищевых цепей. И утробный рай, материнское молочко, тёплый бок мамы, Невозможная в мире защищённость, которая и есть Бог. Материнское молочко и кровавая смерть. Увидела в сети фотографию, сделанную фотографом Джо Ниля. Красный цветок, внутри которого спят две пчелы, словно обнявшись. Это пчелы вида Диадазия диминута. Пишут, что они могут спать в цветах. Спящие пчелы как будто держат друг друга за лапки, спят вместе. как я сплю с Егором, обнимая его. Они пушистые, обсыпанные комочками пыльцы. Нежность живых существ друг другу. Столько разных форм жизни, для которых есть нежность и ласка к себе подобным. Ласка не только человека к человеку, но и волка к волку, пчелы к пчеле. Огромный мир с множеством разных форм жизни, в основном нечеловеческих, где для всех есть место. Место для любви и для вражды. Все объединены. Мёртвые и живые в одной оскаленной цепи. Вселенская большая любовь. Калитка в пустоте, собирающая воедино людей и пчёл, волчат, сосущих молоко матери волчицы, неоперившихся птенцов, которых кормят из клювика, причудливых насекомых, морских гадов. Борис Гройс писал о сверхсоциальности художника — что для того, чтобы стать сверхсоциальным, нужно обособиться от общества, в котором живёшь. А сверхсоциальность заключается в том, что художника не удовлетворяет демократический консенсус, потому что он всегда не полон. В него не входят сумасшедшие, дети, звери и птицы, камни и машины. Жан-Люк Нанси писал «Нет другого смысла, кроме смысла циркуляции». И таковая идет одновременно во всех направлениях всех пространств времен, открытых присутствием присутствия. Всех вещей, всех бытующих, всех существующих, прошлых и будущих, живых и мертвых, неодушевленных, камней, растений, гвоздей, богов и людей, тех, кто говорит «мы» для всей целокупности существующего. Круговорот во всех направлениях. Ницшевское вечное возвращение. В социальных сетях читаю страницы разных маргиналов, наркопотребителей, трансгендеров. Часто то, что они пишут, кажется мне мудрее, лучше, чище, чем то, что пишут более благополучные, устроенные люди. Опыт на краю. Часто думаю о том, что все люди чьи-то дети. Девочка на пляже, нежная, играющая с подружками, копирующая маму с девичьей надменностью, опасливо сторонящаяся мальчишек. И она тоже может потом когда-нибудь стать трансгендером или наркопотребителем. Как трудно в это поверить, глядя на неё сейчас. И как странно, что это всё-таки возможно. Маленькая девочка на пляже может стать кем угодно, в том числе и трансгендером, употребляющим наркотики, видящим мир ясно и трезво, с нежностью и любовью. осмысляющим мир, устройство мозга и сознания, неравенство в человеческом обществе, системы, структуры и иерархии, Матрицу, восстающим против капитализма и патриархата, отслеживающим цепи неравенства и угнетения. Бесприютность, уязвимость, хрупкая открытость этой жизни. Право на счастье, на любовь, нежность, принятие. На веру, на спасение, на Царство Небесное. Красный цветок сферальцея внутри которого спят две пчелы. Вот истина, жизнь, предельная планка. Всё, что ты делаешь, надо соотносить с этими спящими пчёлами. Не оскорбишь ли ты их тем, что ты делаешь, тем, что ты думаешь? Пчёлы в цветке противостоят зверю, его матрице, его системам и структурам. Пчёлы в цветке — это живая вселенная, полная любви. Всё, что ты делаешь, поверяй пчёлами в цветке. Так будет понятно, с ними ты или со зверем».